Глава пятая. Лера. «Какой же лохушкой ты была, Лера!» Проворчала я себе под нос, отряхиваясь от воспоминаний. Та московская жизнь теперь была позади, свадьба так и не состоялась. К счастью, мне до сих пор больно вспоминать момент, когда все пошло прахом. Однако тогда будто бы сама Вселенная подтолкнула меня к первому в моей жизни нестандартному поступку. Подруга Вика, с которой мы проучились бок о бок в институте, давно звала меня в Краснодар, говорила, что в клинику, где она сама работает, очень требуются специалисты моего профиля. По местным меркам зарплату обещали высокую. Я бросила все. Престижную работу, нашу Семой давно обжитую, но ужасно скучную квартирку в пастельных тонах и белой мебелью, родителей, родной город. Я совершила, пожалуй, самый дерзкий поступок за все свои двадцать семь лет. Уехала в неизвестность. Но сейчас, спустя уже полгода, ни о чем не жалела. Наконец, последняя коробка была разобрана. Я с радостью осмотрела свой таунхаус, пройдясь по всем комнатам. Прогулялась по первому этажу и вновь поднялась в спальню на втором. События минувшего утра постоянно возвращали меня сюда. Да и мысли мои все время вертелись вокруг нового соседа, того самого Гриши. Додуматься только, залезть голым в чужой дом, вернее, почти голым, да еще и скинуть полотенце, вернее, случайно скинуть полотенце, светить перед всеми своим ч... чем Бог порадовал. Я снова проверила, закрыта ли дверь на балкон и нет ли никого там с противоположной стороны. Теперь мне хотелось убить того архитектора, который придумал совместить два соседних балкона. Низкая прозрачная перегородка, делившая площадь пополам, не могла стать серьезным препятствием для желающего перебраться на другую сторону. Может, стоит задуматься о том, чтобы установить здесь глухую стену? Все-таки отныне мне предстоит как-то жить поблизости с этим мерзавцем. Я искренне надеялась, что Гриша хотя бы получил по морде за то, что переспал с замужней женщиной. Так ему и надо, гаду. Несмотря на всю его внешнюю привлекательность, он уже окончательно упал в моих глазах. Прям как то самое полотенце. Хотя такое тело можно вообще не прятать. Такие рельефные плечи, такие мощные руки, такой обалденный накачанный пресс. Интересно, какой он на ощупь? Наверное, было бы приятно провести по каждому кубику пальцем или языком. Неизвестно, откуда возникло в голове И я моментально вспыхнула от стыда. О, божечки! Хлопая по щекам, я попыталась тут же прогнать из себя эту гадость. Кошмар какой! Чего только не выдумает уставший мозг. Нет, конечно, я не девственница. У нас с Семой был секс, и на этом мой эротический опыт, в общем-то, заканчивается. Так что голым я видела только Мурзина. А он не отличался какой-то особенной привлекательностью. Ну, средний. Средний рост, средний вес и маленький член, не то что у Гриши. Вновь пронеслись в голове шаловливые мысли. Только мысли. И только потому, что этот Гриша сам спровоцировал меня, чтобы я рассмотрела его во всех деталях. Понятно, что каких-то иных контактов у нас с ним никогда бы не могло случиться. И еще более понятно, что это человек без тормозов, а, скорее всего, еще и хам. Но он же извинился. Вспомнились мне его слова и виноватый взгляд. Мотнув головой, я снова вернула Гришу в разряд мужчин, с которыми не нужно связываться. Я только успокоилась после ситуации с Семеном. Новых американских горок мое сердечко не переживет. Да и не хочу я никаких отношений сейчас. Не надо мне вот это вот все. Хватит. Нажилась. Навыходилась замуж. Хочу быть сильной и независимой. Стоило мне об этом подумать, как с первого этажа донесся звонок от входной двери. «Это еще кто?» Доставка вроде все коробки привезла. Спустившись вниз, я заглянула в глазок и чуть не ругнулась отборным матом. «Гриша! Что он тут делает?» «Да, на пороге моего таунхауса стоял тот самый сосед, слава богу, уже одетый».